Глава пятая. Возможно, я как-то неправильно понимаю значение слова «лес». Или же у Асхита сбилась навигация, но там, куда перенёс нас портал, вообще не было деревьев. Ни одного. А были высоченные чёрные скалы, обнимавшие со всех сторон замок с высокими шпилями башен и стенами, увитыми густым плющом. Собственно, сейчас мы стояли посередине просторного, выложенного брусчаткой двора этого самого замка. Ворота за нашими спинами были наглухо закрыты, а поблизости не оказалось ни души. «Где мы?» — задала я наиболее логичный вопрос из всех имеющихся. «Это Ратарсатх, моя личная резиденция. Остальные отправились прямиком по стопам владыки, но нам с тобой придётся идти в обход». Не нужно, чтобы Дарт знал о том, что члены королевской семьи лично участвуют в поиске. Это не сулит нам ничего хорошего. Мы пробудем здесь до завтра и дождёмся ответа на запрос по наводке, который мне удалось раскопать. Затем двинемся дальше. Почему ты так удивлённо на меня смотришь? Я сморгнула и уставилась на дочь ещё удивлённее. Облицовка стен. Это ведь обсидиан, верно? Материал... невероятно дорогой даже в нижних мирах. Исключительно из любопытства. Во сколько тебе обошлось строительство этой резиденции? Не во сколько Лия потупилась, но тут же взяла себя в руки и посмотрела на меня с вызовом. Это подарок Майба на моё совершеннолетие. Майба? Майбраха. Ты с ним уже знакома. Подожди, подожди. Ты говоришь о Майбрахе Танне? Военном советнике владыки Майбрахе Танне? Это же какие у вас с ним интересны отношения, что он тебе резиденции дарит? Мама, мне 807 лет. Какие бы у нас ни были отношения, воспитывать меня уже поздновато. Это во-первых. А во-вторых, Майбрах учил меня тактики и стратегии, и он очень помог мне освоиться при дворе, когда я только появилась в цитадели. «Разумеется, он мне близок. Он мой друг и наставник, такой же, как и асхит И не смей меня осуждать». «Ну...» Я глубоко вздохнула и честно попыталась усмирить своё материнское негодование. «По крайней мере, он не закончил свою жизнь в ножных у тебя на поясе. Это уже что-то». «Он хотел», — нехотя призналась Амелия. «Но отец не позволил». «Почему?» асхит «Был старше и опытнее Майба. Как хранитель он показался отцу гораздо ценнее». «Боже правый. Кажется, я действительно ничего не понимаю в ваших демонских заморочках. Вы все ненормальные. Точка. А теперь отведи меня, пожалуйста, куда-нибудь, где можно поесть. В этой неприступной крепости ведь есть холодильник, верно?» Амелия задумалась и даже потерла виски, будто стараясь на чем-то сосредоточиться. «Не помню», — честно ответила она спустя какое-то время. «Но здесь точно есть погреб с продуктами, так что с голоду мы не умрём. Идём, я покажу тебе, где можно расположиться». Покои, которые выделила мне Лия, полностью соответствовали моему вкусу. Впрочем, если учесть, что я никогда не была особенно притязательна в выборе места для ночлега, угодить мне было несложно». В том, что всю обстановку замка дочь подбирала лично, я не сомневалась. Просто, лаконично, изящно и ненавязчиво. У Амелии всегда был великолепный вкус. Оставив меня в одной из спален западного крыла замка, дочь отправилась на штатный осмотр своих владений. Так она выразилась. Если же подбирать более понятные выражения, то она попросту взяла на себя ночное дежурство — пообещав, что чуть позже мне принесут ужин и, наказав, хорошенько отдохнуть. Кто и что мне должен принести, я так и не поняла. В замке мною не было замечено никакой прислуги. Но, может, статься, Амелия надрессировала их так, что в присутствии хозяйки они и носа из подсобных помещений не показывают. В любом случае, забивать голову такими мелочами я не собиралась». Моя дочь настоятельно рекомендовала мне сидеть на месте, никуда не соваться и спокойно ждать, когда до нас доедут вожделенные новости. Но следовать её совету я, разумеется, не собиралась. Прошло уж очень и очень много времени с тех пор, как мне в последний раз доводилось использовать тот метод связи, который сейчас являлся единственным для меня доступным, а потому я решила подойти к вопросу очень обстоятельно. Приглушив в спальне свет и вычертив найденным в сумке маркером символ усиления вложенных способностей прямо на каменном полу, я расположилась в его центре, удобно подобрав под себя ноги. Скинула верхнюю одежду, оставшись в майке, полностью открывающей руки, и задумчиво повертела в руках свой короткий поясной кинжал. Жаль, что ассов нет. С ними было бы намного сподручнее. Я аккуратно провела кончиком остро заточенного лезвия вдоль предплечья правой руки. От запястья до сгиба локтя. А потом повторила то же самое с левой рукой, стараясь не задеть хвост, обеспокоенного моим поведением сартура. Надрезы получились совсем неглубокими. Мне вовсе не хотелось случайно перерезать себе сухожилие или задеть вены. Но для того, чтобы кровь начала активно стекать с рук на пол, этого оказалось достаточно. подождала с минуту, позволяя алым каплям напитать начертанные на полу символы и тихонько проговорила. «Талисса Эл Ронан». Символ нагрелся. Я почувствовала коленями исходящее от него тепло, а в голове раздалось лаконичное покашливание. «Я не чувствую, чтобы тебе угрожала опасность. Что это за цирк?» Кажется, Тали спала или же просто была сильно уставшей, Её голос немного охрип. «Нужно поговорить. Без обеняков начала я. Это единственный способ избежать лишних ушей, который пришёл мне в голову». «Под лишними ушами ты кого подразумеваешь? Амелию?» «В разговоре с тобой лишними будут абсолютно любые уши, кроме наших». Лия настолько старается держать меня подальше от любой полезной информации, что приходится крутиться самостоятельно. Несмотря на то, что голос нимфы я слышала только в своей голове, я, тем не менее, каким-то образом уловила в нём отчётливый укор и воочию представила, как тали осуждающе качает головой, и как посветлевшие пряди её волос спадают вниз, закрывая лицо. Лия тебя любит и старается уберечь. Никогда не понимала, почему ты так стараешься противостоять стремлению людей защитить тебя. «Неужели это настолько задевает твою гордость?» «Не говори глупостей. Моя гордость тут совершенно ни при чём. Просто я не могу позволить своему ребёнку тащить всё в одиночку на своих плечах». «Какие громкие слова!» «Ладно, как знаешь. Сами разберётесь». «Так что ты хотела у меня спросить?» Я закрыла глаза, чтобы чётче слышать её голос — и быстро выдала перечень интересующих меня вопросов. Каким составом отправилась из Ниццы ваша группа? Где вы сейчас находитесь и каков конечный пункт назначения? Сарфат и лорд Праус остались с Неетель на случай каких-либо неприятностей. Сейчас нас в группе четверо — я, Майбрах, лорд Абрас и Марк. Но Нити предупредила о том, что по дороге к нам могут присоединиться её люди. Впрочем, пока никого не было. Где мы сейчас, я толком не знаю. Майбрах строит порталы лесенкой, и от его топографических изысков мутит уже даже меня. Но могу сказать точно, что конечной целью является небесный мир Лоэнсан. «Значит, вы отправились к лекарам». «Не мы». Талия вновь помотала головой. Владыка отправился к ним вместе с дочерью. И, как ты знаешь по официальным данным, так до них и не доехал. Вполне логично, что начать его поиск мы решили именно оттуда. Слишком уж очевидно, с неудовольствием заметила я. Гораздо полезнее было бы прощупать их временные стоянки, чем идти напролом. Разве нет? Конечно, спокойно согласилась Талисса. Именно поэтому высли и отправились отдельно от нас. Займётесь проверкой стоянок и постарайтесь найти пропажу, пока мы тут работаем для отвода глаз. И ещё. Постарайся больше не использовать этот способ связи без крайней необходимости. Он всё-таки довольно болезненный. Я фыркнула и мысленно потрепала тали по волосам. Это всего лишь пара царапин, Таль. Я это переживу. Я имела в виду болезненный для меня. Её смех прокатился по моему сознанию переливом рождественских колокольчиков, и я почувствовала, что краснеет. Прости. Пустое. В любом случае, мне пора. У тебя гость на пороге. Не заставляй его ждать дольше, чем необходимо. Связь прервалась раньше, чем я успела ответить, и ощущение тепла, исходившего от символов под моими коленями, тут же исчезло. Внезапно слишком уж очевидными стали и холодный воздух моей спальни, и зудящая боль вдоль разрезанных предплечий, и противное липкое ощущение крови, лужей растекавшейся под ногами. Она продолжала лениво сочиться из ран, и я пожалела о том, что не озаботилась заблаговременным приготовлением дезраствора и бинтов для перевязки. Глаза открывать не хотелось. Я была уверена, что стоит только мне это сделать, как и без того отвратительные ощущения тут же дополнятся головокружением и слабостью. Держи. Знакомый голос раздался совсем рядом, и распахнув глаза, я удостоверилась в том, что мои уши меня не обманывают. Я мог бы помочь тебе с перевязкой, но что-то подсказывает мне, что такую помощь ты не примешь. Я молчала. Это было странно и неправильно. Ждать встречи многие тысячи лет. Миллионы раз прокручивать в голове наш будущий разговор, выучить его до малейшего вздоха, запомнить в нём каждую запятую. И вот сейчас, увидев, наконец, перед собой того, кого так желало найти, не суметь произнести ни слова. Может быть, всё от того, что последний миллион лет я помнила улыбающегося тридцатилетнего мужчину, оставленного на разворошённых простынях в нашей спальне, а сейчас увидела перед собой демона, отнявшего у меня слишком многое. Да, должно быть, всё дело в этом. Молчишь?» Дэспил сел на пол рядом со мной и привычными, заученными до автоматизма движениями начал перебинтовывать мои руки. Разрешения на это он не спрашивал, так что мне даже в голову не пришло ему возразить. «Тебе совсем нечего мне сказать?» «Я не могу понять, кто ты». поэтому не знаю, о чём должна говорить». Он затянул аккуратным узлом бинт на моей правой руке и перешёл к левой. Провёл удлинившимся когтём острую линию вдоль свежего пореза и загнул в улыбке уголки губ, когда Сартур, приподнявшись над кожей, радостно прильнул всем телом к его руке. Это было неприятно, болезненно. Но я продолжала молчать. поскольку само его присутствие здесь приводило меня в такое смятение, что мелочи вроде боли и дискомфорта переставали иметь значение. Я, твой муж, — просто ответил он, глядя мне в глаза. По законам Нижнего мира или любого другого, этого не изменить. Как не изменить и того, что именно с тобой я разделил свою сущность? Того, что именно ты дала жизнь моим детям? Того, что тебя я нарёк своей осаей перед отцом. Ты та, кого до сих пор помнит всё человеческое, что только есть во мне. Ты та, кого я прождал три тысячи лет в прошлом и почти столько же сейчас. То, что связывает нас с тобой, нельзя назвать семьёй. Это было бы слишком плоско и упрощённо. Ты — часть меня, а я — часть тебя. И ты говоришь мне, что не понимаешь, кого видишь сейчас перед собой? Неужели ты понимаешь это, как никто другой, верно? Потому и молчишь». Я попыталась выдернуть руку из плена его пальцев, но он держал крепко, не оставляя ни малейшей надежды на побег. Он всегда поступал именно так. Единожды признав что-то своим, Он присваивал это безраздельно и не давал даже помыслить об освобождении. «Я помню тебя человеком, Десс, не таким, как сейчас». Правда. Он наклонился ещё ближе, заставляя меня заглянуть ему в глаза. И там, на самом дне лилового океана прожитых тысячелетий, я всё ещё могла разглядеть его. Мужчину, которого полюбила в мире настолько отдалённым от нас теперешних во времени и пространстве, что в его существовании иногда сложно было поверить. «Да, это правда», — тихо произнесла я. «Когда-то ты был человеком. Ровно в той же степени, в которой являюсь им и сейчас. Разве нет? Ты ошибаешься», — упрямо повторила я, боясь снова поднять на него взгляд. «А ты ведёшь себя, как обиженный ребёнок. Люди не меняются, Савелия. И демоны, несмотря на всё непостоянство их форм, тоже. Неужели стольких тысяч лет жизни оказалось недостаточно для осознания столь простой истины? Я всегда был собой. Когда-то младше, когда-то старше. Но это всегда был я. И ты всегда принимала меня именно таким, Даже тогда, когда сама этого не осознавала. Иначе зачем ты вышла к свету первой звезды в тот вечер? Разве тогда я не был для тебя воплощением всего, что ты ненавидела? Как будто у меня был выбор. Мои щёки вспыхнули, и я снова попыталась отвоевать свободу для своих рук. И вновь безрезультатно. «Выбор был», — меланхолично заметил супруг. Другое дело, что он тебе не понравился. Не обманывай себя, милая. Ты была честна со мной в тот день, от начала и до конца. Можно искусно скрывать ложь, но скрыть свою честность — это моя дорогая задача, куда более сложная. В тот день ты обманывала только одного человека — саму себя. Ты часто и во многом себя обманываешь, разве нет? Не можешь выбрать мир, к которому принадлежишь. Не можешь выбрать цель, ради которой живёшь. Ты даже не можешь выбрать для себя имя. Прячешься за сотнями псевдонимов, проживаешь ворто времени осколки чужих, не принадлежащих тебе жизней. Зачем? Разве твоя собственная жизнь настолько ужасна? Или скучна? Зачем тебе всё это нужно? Объясни мне. Знаешь, первую тысячу лет я очень по тебе скучал. Бездумно, ни на чём не акцентируя внимание я просто тосковал по той, кого любил. Но потом в моей голове начали складываться сотни, тысячи вопросов, и по истечению всего этого времени все они слились в один. И я пришёл сюда для того, чтобы, наконец, его задать. Зачем? «Зачем тебе было нужно так сильно всё усложнять?» Я не знаю. Конечно, он ждал от меня совершенно других слов. Наверняка ждал. Хотел получить какую-то материальную причину моего поведения. Что-то, что можно было бы либо исправить, либо возненавидеть. Но я не могла ему этого дать. Если он хотел правду, то вот она. Чистая, без прикрас. Я действительно не понимала, почему оставалась в офтайме так долго. Почему иллюзии чужих жизней для меня были притягательней собственной реальности. Почему мне так сложно было принять то, о чём моё сердце наверняка знало ещё там, в цитадели. Иногда мне казалось, что это не я, а кто-то другой хозяйничает в моей голове, вкладывает в меня ненужные образы, мысли, чувства. Если бы я не имела несколько научных степеней непосредственно в области психологического моделирования, то, быть может, заподозрила бы внедрение или другое воздействие на свою личность. Но ничего этого не было. Была только я и череда моих часто ничем необоснованных чувств и решений. И еще были их последствия. Если ты пришел только для того, чтобы спросить меня об этом, то мне нечего тебе сказать. Я не могу ответить на твой вопрос. Я не знаю на него ответа. Мне жаль. Хотелось просто встать и уйти. Подняться с опостылевшего холодного пола и найти для себя самый дальний угол, в который можно было бы забиться и хорошенько обо всём подумать. Но разве Деспел когда-то интересовался тем, чего я хочу? Нет. Он просто делал то, что было нужно, и никогда не спрашивал моего разрешения. Вот и сейчас, вместо того, чтобы отпустить мои руки, он молча притянул меня ещё ближе к себе, прижал к груди мою голову и начал размеренно гладить по волосам. Так, словно я всё ещё была маленькой потерявшейся девочкой. Так, словно я нуждалась в его жалости, в его опеке, в его защите. Я очень хотела всему этому возмутиться, правда. Очень хотела высказать ему в лицо всё, что думаю о его жалости и его присутствии в целом. Но ни того, ни другого и так и не сделала. А вместо этого просто прижалась к его груди ещё крепче и громко, надрывно заплакала. Человеческая душа имеет много общего с человеческим телом. Для поддержания здоровья и то, и другое должно время от времени проходить очищение. Но если тело достаточно просто поставить под горячий душ, то душу можно очистить только слезами. Искренним, неподдельным сожалением о своих поступках. Вот чем очищается душа. Я не помню, когда в последний раз так плакала. Возможно, давно. А возможно, никогда. Рыдания просто извергались из моего тела нескончаемым потоком, и насквозь промокший жилет мужа, в который я вцепилась замерзшими пальцами, стал для меня единственной точкой опоры в ту бесконечно длинную ночь. Рассветное солнце, робко прокравшееся сквозь неплотно занавешанные шторы высокого витражного окна, застало меня спящей в огромном мягком кресле. Плед накинутый сверху пах лаванды и свежескошенной луговой травой, а под щекой размеренно билось сердце демона, так и продержавшего меня на руках всю ночь. «Раттор-садх!» — сонно пробормотала я. Деспел, как видно, проснулся чуть раньше, так как его сердечный ритм не сбился ни на мгновение. Ровная, безупречная мелодика покоя. «Что?» Он чуть подтянулся в кресле, усаживая меня поудобнее. «Ратар-садх», Ратар — послушно проговорила я. «И почему я еще вчера не обратила внимания на перевод? Вот же!» «Ратар-садх означает сердце демона», — задумчиво кивнул Дес. «Ну и к чему это ты? Так называется поместье, в котором мы находимся, ты не знал?» Мой супруг отчетливо зарычал и, готов спорить цвет его глаз, потемнел до темно-вишневого. «Я убью Майба». «Правда не знал?» — я искренне удивилась. «Лия сказала, что эта резиденция — подарок на совершеннолетие?» «Это что же, они уже триста с лишним лет у тебя под носом шашни крутят, а ты не в курсе?» «Про поместье я до вчерашнего дня не знал», — уклончиво ответил демон Я поняла, что военачальнику цитадели лучше бы не показываться второму принцу на глаза в ближайшие леты так пятьсот. «Ты Амелию уже видел?» «Ещё вчера», — кивнул муж. «Она как раз заканчивала обход, когда я приехал. И, судя по шуму на первом этаже, сейчас она тоже не спит. Очень активно не спит». «Что ты имеешь в виду?» Я непонимающе нахмурилась, стараясь плотнее завернуться в плед. За ночь дрова в камине прогорели окончательно, и воздух в комнате стал прохладным и влажным. «Пойдём». Деспил поднялся на ноги, так и не выпуская меня из рук, и, распахнув ногой дверь спальни, быстро направился к лестнице, ведущей в холл первого этажа. Теперь даже я могла различить странные, доносящиеся оттуда звуки. «Деспил, что происходит? Куда ты меня тащишь в таком виде?» Ты выглядишь прекрасно. И там все свои, не переживай. Мы просто должны поздороваться. Я натянула плед на голые плечи и решила не спорить с демоном с утра пораньше. В конце концов, мне тоже было любопытно, что происходит. Первым, что я увидела, достигнув холла был красиво пролетающий мимо тяжёлый деревянный стул. Описав дугу через всю комнату, он врезался в дверной косяк и разлетелся в щепки. «Ах ты, гаденыш!» Голос Ли прокатился по комнате громовым раскатом и, врезавшись в стену, разлетелся по комнате эхом не менее живописно, чем за секунду до него осколки мебели. «Я тебе покажу, как подслушивать! А ну, вылазь!» Ничего не понимая, я смотрела на озирающуюся по сторонам, взлохмаченную до крайности и пышущую очевидной яростью дочь, не любовь к стульям у неё от матери, точно говорю!» Меланхолично заметил знакомый до боли голос, заставив меня тут же спрыгнуть с уютных рук и заозираться по сторонам ещё активнее. сава не меньше трёх десятков о стены расколотила, пока в обители жила. «Не напасёшься на вас, барышни!» «Иль!» — радостно взвизгнула я, найдя, наконец, взглядом маленького оберега. «Ты что здесь делаешь, пушистый негодник?» Отдаленно напоминавший взлохмаченного кота, дух стоически стерпел от меня поглаживание по длинным ушам и, отфыркиваясь, ответил. «Я с мастером приехал». «Мастером?» «Лика!» — раздался не менее звонкий, чем у дочери голос из-под стола. «Мне вылезать уже можно? Или ты все еще пылаешь праведным гневом? Я тебе вылезу!» Тут же по новой завелась принцесса, уверенным шагом направляясь к столу. «Я тебе сейчас так вылезу! Засранец неблагодарный!» Перегнувшись через высокую столешницу так, что ноги перестали доставать до земли, Лия, очевидно, ухватила таки добычу и теперь старательно тянула ее вверх. Жертва, как видно, упиралась, и боги знают, сколько бы это могло продолжаться, но стол к таким перегрузкам оказался неподготовлен. С глухим треском одна из ножек надломилась, и Лия скатилась по столешнице, как по горке, все еще крепко вцепившись в рубашку какого-то молодого мужчины. Куча мала прокатилась по полу пару метров и замерла прямо у моих ног, отфыркиваясь и пытаясь разобраться в перепутавшихся руках и ногах. Парень поднял на меня ясные карие глаза, и его улыбка заставила на минуту забыть обо всём, что сейчас происходило в этом мире. Лис? Здравствуй, мама. Давно не виделись. Как часто в нашу жизнь приходят дни, несущие в себе ощущение бесконечного, безусловного счастья? Я думала об этом весь прошедший день, пока море жизни заходилось штормом, стремясь утянуть на дно корабельную капсулу, в которой мы с Амелией и Деспелом пытались добраться до границы портала в небесный мир три дня назад я проснулась в резиденции дочери на руках того кто несмотря на все свои противоречия любил меня и сумел пронести эту любовь через тысячелетие одиночества я встретила сына которого не видела уже несколько вечностей кряду но лицо которого помнила в мельчайших деталях я получила возможность снова сесть за один стол со своей семьей, разделив с близкими людьми слова и пищу. Всего один день абсолютного счастья и покоя. Или правильнее будет сказать «целый день абсолютного счастья». Тем утром Елисей привез нам несколько новостей, настолько важных, что ради их передачи он даже рискнул покинуть убежище, что предоставлял ему магистрат в стенах Офтайма. Разумеется, для него это было опасно. Несмотря на то, что его работа с временем была завершена, и отмотать время назад теперь не представлялось для цитадели возможным, угрозы его жизни меньше не стала а, может быть, даже стало больше. Мать была невероятно мстительной женщиной. «Я знаю, куда отправился владыка», — сходу заявил лис, — накалывая на вилку сразу несколько миниатюрных блинчиков, приготовленных илем. На самом деле, ему давно уже следовало решить проблему с рогом. Он слишком долго тянул. «С чем?» — непонимающе уточнила я. «С рогом Артрога», — пояснил сын. «Ты не слышала?» Я отрицательно покачала головой. Рог Артрога был создан первыми демонами на заре становления Нижних Миров. Тогда Арратасхадх Звезда, освещающая мир цитадели, еще не была красным гигантом, как сейчас. Она была молода и только начинала заполняться тьмой, отвергнутой кардиналью. «Лис», — одернула я сына. «М, «М? Проще, пожалуйста». «Да куда уж проще-то, мам?» Мужчина насупился, возмущаясь моему невежеству. «Моя специализация в Институте времени — психомоделирование, а не астрофизика». Так что объясняй так, чтобы я не переспрашивала у тебя каждое слово. Ладно, тогда так. Всем известно, что кардиналь — это центр мироздания. Она излучает свет и полностью отторгает от себя тьму в любой возможной форме. И отторгнутой тьме нужно где-то скапливаться, верно? Нижние миры, демоны, низшие существа и сам Ратасхак появились именно поэтому. Если где-то есть средоточие абсолютного света, то должно быть и средоточие тьмы. Это элементарные законы равновесия. Ты никогда не задумывалась над тем, почему миры демонов называют «изнанкой мироздания»? Почему сила и нити там сходят с ума, позволяя живым существам постоянно изменять свою форму? Все от того, что Аратас Хатх многие миллионы лет впитывал в себя все те выбросы тёмной материи, что отталкивает кардиналь. То есть сама сущность демонов продиктована исключительно законами природного равновесия. Верно. Я отложила вилку и потёрла виски. Лия смотрела на меня с сожалением. Деспел благоразумно молчал, позволяя сыну сегодня играть соло. Так вот, возвращаясь к кругу Артрога, Изначально демоны возникли в качестве абсолютного зла. У них не было ни капли сострадания и морали, ничего, что роднило бы их с людьми и другими расами, населяющими смежные миры. Но любой народ эволюционирует, и это тоже непреложный закон природы. Рок был создан тогда, когда демоны находились на самой заре своего развития, и его звуки способны пробуждать в нас Наиболее яркие первобытные качества. Ярость, тьму, жажду. И самое главное. Абсолютное подчинение тому, кто держит в руках рок Творение Артрога — это символ власти. А у демонов всегда была жесточайшая иерархия. Можешь себе представить военную мощь армии, собравшей в себе всех демонов, со всех нижних миров буквально по свистку, и готовых исполнить любой, даже самый безумный приказ своего господина. Уничтожить рок невозможно. Подобные уничтожают подобным. Но за миллионы лет сам Аратасхатх изменился, и даже его тьма не признает рок частью себя, а ничем другим воздействовать на него невозможно. А кувалды по нему врезать не пробовали? Хмуро поинтересовалась я, заслужив от Лиса осуждающий взгляд. Думаю, за пару миллиардов лет кому-нибудь такие мысли в голову наверняка приходили. Дослушай, пожалуйста, до конца. Так вот, понимая, насколько разрушительной может быть сила рога, владыка избавился от него. Не мой дед, а один из его предшественников. Правил он что-то около семи миллионов лет назад. Если тебе будет интересно, то в усыпальнице правящей семьи есть его саркофаг. В посмертии тот владыка получил имя Таврос и, как говорят, был очень мудрым правителем с учетом обстоятельств. «Не отвлекайся», — одернул рассказчика Деспил. «А, да. Так вот. Чтобы избавиться от рога, Таврос отдал его на хранение в сокровищницу лекаров мира Лоэнсан. Этот мир максимально приближен к кардиналии, И добраться до него крайне сложно. Одно то, что портал расположен в штормовой зоне моря жизни, уже дорогого стоит. Таврос посчитал, что этот мир будет наиболее безопасным местом для хранения рога. Вероятность того, что туда смогут пробраться демоны, минимальна. Ведь этот мир наполнен до краев светом кардиналии, а воспользоваться рогом могут только они. Для других раз он бесполезен. Я откинулась на спинку высокого стула, быстро прокручивая в голове всю полученную информацию. Картинка складывалась с ужасающей скоростью и ясностью. «Дарт хочет заполучить рок», — с уверенностью заявила я. Сидящий рядом со мной Деспел поставил на стол чашку горячего чая и медленно отодвинул её подальше от себя. «Нет», — тихо ответил Лис. «Он его уже заполучил». Владыка опоздал на день. Сокровищница лекаров опустошена, все стражи мертвы. Лия шумно выдохнула, безуспешно пытаясь скрыть своё волнение. «Одет?» — сложно сказать. лис досадливо мотнул головой. Он так и не добрался до Лаэнсана. Они с Раддой пропали где-то по пути от последней временной стоянки до моря жизни. В любом случае, сейчас у нас есть просто огромная проблема. Такая, что лично я пока не представляю, как мы будем её решать. «Теперь Дарт соберёт армию. Это очевидно», — задумчиво проговорил Деспил. «Но для чего конкретно он собирается её использовать? Вот в чём вопрос. Не зная его планов, мы не сможем нанести упреждающий удар». «Да что тут знать?» — я пренебрежительно фыркнула. «Офф-тайм ему теперь поперёк горла. Он просто сотрёт его с лица миров, пытаясь вернуть цитадели прежнее положение? Я в этом не уверен. Мой брат — чистокровный демон с полагающимся ему по происхождению характером, и он наверняка станет жестким правителем, но... «Сволочь твой, брат!» — вмешалась я, вспоминая свои переломанные ребра. «Каких мало!» «Я не к тому!» — оборвал меня супруг. «Дарт может быть каким угодно, но он отнюдь не глупец». Он не станет развязывать войну только ради войны, поскольку править пепелищем смежных миров не входит в его планы. Он все обдумает и нанесет всего один удар, точный и разрушительный. Мы просто должны понять, что именно станет его целью. Есть еще один вариант, нехотя пробормотала я. Мы можем попытаться вернуть рок и думать забудь. жёстко отрезал Деспел. «Или прошлого визита в Цитадель тебе было мало? Мы отправимся в Лоэнсан, поговорим с местным правителем, а уж потом будем решать, что делать дальше». Лис на мгновение замер, забыв даже закрыть рот, и я машинально промокнула его губы салфеткой, перегнувшись через широкую столешницу. «Жуй нормально, подавишься», норовоучительно пояснила я свои действия. Сын сморгнул, возвращаясь в реальность и отложил вилку. «И как я сразу не догадался? Всё ведь сходится. Семь лет прошло после того разговора с Арти». «Что за разговор?» Деспел подозрительно сощурил глаза. «Отец, боюсь, куда бы вы ни отправились, а в итоге всё равно попадёте в Нижние миры. Это единственная линия вероятности, при которой мама... могла оказаться здесь в это время. «Мама, вернись в каюту!» Показавшаяся на верхней палубе корабельной капсулы лия оторвала меня от раздумий и созерцания высоких черных волн, захлестывающих стеклянный купол над моей головой. Шторм, похоже, утихать не собирался, и капсулу то и дело раскачивала из стороны в сторону, едва не переворачивая кверху днищем. Помнится... «Твой отец клялся, что потопить эту штуковину невозможно», — равнодушно заметила я. «Ну, это как стараться», — резонно ответила Лия. «Он так сказал, чтобы Лис не изводил себя почем зря. К тому же, если бы брат узнал, что нам тут грозит вполне реальная опасность, думаешь, мы смогли бы так легко отправить его обратно в офтайм? Я серьезно, мам, идем в каюту». Отец поставил там маяки для портала на самый крайний случай. Я в последний раз глянула на мелькавшее между волн розоватое небо и направилась к лестнице в трюм. Вдоль правого борта промелькнул плавник гигантского существа, и мне подумалось, что видеть его обладателя в полный рост мне бы совсем не хотелось. «Море жизни» называлось так потому, что по сути своей являлось колыбелью всех биологических видов, живущих в каждом из смежных миров. Все углеводородные формы жизни брались своё начало здесь, в этих водах. А потому встретить за бортом капсулы мы могли решительно что угодно. Крытое судно, больше всего напоминавшее гигантскую полупрозрачную пилюлю, было оснащено всего одной каюты, расположенной в трюме, и на полу этой самой каюты Деспел сейчас старательно выводил своей кровью треугольную базу для векторов переноса. Рогатка? с подозрением уточнила Амелия. «Думаешь, по прямой портал не пробьем?» «Если бы портал в луэн можно было пробить напрямую, то этот мир не считался бы самым труднодоступным для переноса». Деспил соединил последние две точки и выпрямился в полный рост. «К лекарам отправлюсь я. сава тебя я перекину в магистрат. Постарайся узнать, что известно об исчезновении владыки в верхних эшелонах вашей власти». «А я?» — обиженно пробормотала Лия. «А ты отправляешься обратно к Ниэтель и сидишь там, тише воды, ниже травы». «Зачем?» «Потому что полагаться в защите герцогини на одного только Самайна я не нахожу разумным». «Герцогини?» — я нахмурила брови и сложила руки на груди. «Она что, тоже за кем-то из твоих родственников замужем? А я не в курсе?» «Нет, Ниэтель не ни замужем». «И уже довольно давно», — ответил Деспел, забрасывая мне на плечи небольшой рюкзак. Этот титул владыка даровал ей за особые заслуги перед цитаделью, когда она была ещё очень молода. Герцогиня Гинсбург или Ольга Сергеевна тогда была у нас частым гостем. «Да, воистину глубока и беспросветна кроличья нора», — глубокомысленно изрекла я, занимая позицию возле одной из вершин треугольника. Но всё же... почему ты решил раскидать нас по разным концам спирали? Разве нет шансов пробиться на лоэн всем вместе? Девочки, я что, один вижу светопредставление за бортом? Ну, штормит немного, не так чтобы уж очень. Мы подходим к водам Ассаратов, через которые я рискнул бы пройти только в полный штиль. Но нам сегодня не настолько повезло. Купи с подобным штормом, Они от нашего корабля ни одной целой панели не оставят. Так что, как и сказала Лия, будем устраивать тройной перенос или рогатку. Я ухожу порталом вперёд, а вы вдвоём назад, под разными углами. Порталы срезонируют друг от друга, и тогда проходить через Ассаратов не будет нужды. Хорошо, хорошо. Делай, как знаешь. Вот только... Что именно мне нужно узнать в магистрате? Помимо их общей осведомлённости. Деспил снял с пальцев пару колец и легко преобразовал их в кулоны. Один повесил на шею мне, другой — дочери. Попробуй пробраться в хранилище и побольше разузнай о возможностях рога. Они тоже тайком изучали его силу, я уверен. Возможно, им удалось нарыть что-то, чего мы не знаем. Всё. «Становитесь по местам. И выдохните, что ли?» «Подушку подложить не смогу, так что приложит вас не неслабо». Я кивнула и на мгновение сжала руку дочери, желая ее подбодрить. А перед тем, как закрыть глаза, отчетливо различила силуэт гигантского акулоподобного существа с мощными человеческими руками, которыми он срывал обшивку с купола корабля, словно обертку с шоколадной конфеты. Его, размытое до неузнаваемости, но всё-таки человеческое лицо исказило гримаса, отдалённо напоминающую улыбку. Стеклянный потолок над нашими головами пошёл трещинами, но к тому моменту, как первый ассарат ворвался в быстро идущую к одну капсулу, нас внутри неё уже не было.